Дредд с отсутствующим видом смотрел в иллюминатор, хотя там видны были только Сириус и Орион. Мне пришло в голову, что для встречающих мы представим собой ужасное зрелище, способное надолго отпугнуть новичков, какими когда-то были и мы. Я слегка коснулся носа. Было очень больно, а главное — смердило, как из бочки. Воняло внутри носа, и я испугался, что никогда не смогу избавиться от этой вони. Мы слышали, как открыли люк. Появилась причальная команда, и послышались удивленные голоса на разных языках. Мы увидели самокаханы там, куда мы его поместили — в шлюпке. «Можно идти», — сказала мне Клара и двинулась к люку, который теперь снова находился сверху. Один из военных с крейсера сунул голову в люк корабля и удивленно проговорил. «О, вы все живы, а мы думали...» Потом он присмотрелся внимательнее и замолчал на полусловие. Рейс был тяжелый. Особенно плохо нам пришлось последние две недели. Мы один за другим протиснулись мимо Сэма Кахана, который по-прежнему висел в гамаке в импровизированной смирительной рубахе, сделанной дредом из космического скафандра. Сэм покоился там, утопая в собственных экскрементах и крови, и глядел на нас спокойными безумными глазами. Двое из команды принялись развязывать его, собираясь поднять из шлюпки. Сэм воспринял это совершенно спокойно. Ничего не сказал. И это было настоящим благословением. «Привет, Боб, Клара. Нас встречала команда бразильского крейсера с Франсией Рейрой. Похоже, вам здорово досталось». Ах, вздохнул я. «Мы, по крайней мере, вернулись. Но Кахана в плохой форме». А главное, мы вернулись пустыми. Он сочувственно кивнул и, кажется, по-испански что-то сказал низкорослой, полной венерянки с черными глазами. Она приветливо похлопала меня по плечу и отвела в небольшое помещение, где знаком велела раздеться. Я всегда считал, что мужчин обыскивают мужчины, а женщины женщины, но если подумать, то это не так уж и важно. Она тщательно прощупала все швы моей одежды, И визуально, и при помощи радиационного счетчика. Затем осмотрела мои подмышки и сунула что-то мне в задний проход. После этого венерянка широко раскрыла свой рот, показывая, чтобы я последовал ее примеру, заглянула туда и откинула назад голову, прикрыв лицо руками. — Ваша ноза очень плохо пахнет, — с акцентом проговорила она. — Что было? — Меня по нему ударили, — ответил я. Один из наших парней, Сэм Кахана. Он спятил. Хотел изменить курс во время полета. Она с сочувствием кивнула и осмотрела повязку на носу. Затем осторожно коснулась пальцем ноздри. Что? Здесь пришлось перевязать. Было много крови. Венерянка вздохнула. Нужно снимать, сказала она. Но, подумав, вдруг пожала плечами и отменила свое распоряжение. Нет. Одеваться — конец. Я оделся и вышел, но на этом мои злоключения не закончились. Вскоре начались бесконечные отчеты. Мы все прошли через эту утомительную процедуру, кроме Сэма, которого уже отправили в терминальную больницу. Может быть, вам кажется, что нам нечего было рассказывать о своем рейсе? Ведь все было записано и зафиксировано на пленках. Для этого мы и делали наблюдение в пути. Но корпорация работает не так. Из нас методично вытягивали все факты, все воспоминания, субъективные впечатления и даже самые беглые подозрения. Опрос продолжался больше двух часов, и я старался, вернее, мы все старались ответить как можно исчерпывающе на все интересующие их вопросы. Это объясняло, чем держит нас корпорация. Оценочная комиссия может присудить премию буквально ни за что. Вернее, за все начиная от незамеченных ранее колебаний в цвете спирали до способа избавляться от санитарных тампонов, не спуская их в туалет. Говорят, так пытаются хоть как-то вознаградить экипаж после трудного, но бесполезного рейса. Что ж, это как раз о нас. И мы хотели предоставить им любые, самые ничтожные шансы. Одним из тех, кто проводил опрос, был Дэйн Мечников, который меня удивил и даже слегка порадовал. В воздухе врат я начинал снова чувствовать себя более или менее человеком. Мечников тоже пролетел с пустыми руками, побывав у звезды, которая, очевидно, 50 тысяч лет назад вспыхнула новой. Может, когда-то у этого светила и были свои планеты, но сейчас они существовали только в памяти курсового устройства корабля Хичи. У этой звезды не нашлось ничего даже для научной премии, поэтому Мечников просто повернул назад и вернулся. «Я удивлен, что вы работаете», — сказал я ему во время перерыва. Он не обиделся. Вообще-то Мечников всегда казался мрачным, но на этот раз он выглядел веселым. «Белое не в деньгах», — ответил он. «Так можно научиться». «Чему научиться?» «Преодолевать препятствия, Броудхед. Я собираюсь вылететь вновь, но на этот раз вернусь не с пустыми руками. Есть кое-что новое». Дред, сидевший рядом со мной перед своим опрашивающим, сразу наклонился к нам и попросил. «Расскажите!» Мечников подозрительно взглянул на него. «Кое-что новое в прочтении спектральных линий», — смутно объяснил он. «Ну, так что насчет рациона? Вы сказали, что к концу полета вкус пищи казался вам странным. Перед самым уходом я заставил его пообещать рассказать мне, что он имел в виду» относительно карликов и гигантов. Доктор Азминьон, вы все должны знать, как выглядит диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Если окажетесь в центре шарового скопления или вообще поблизости от компактной массы звезд, полезно составить диаграмму ГР для этой группы. Также обращайте внимание на необычайные спектральные классы. Вы даже полушки не получите за FLG или R, Все наблюдения за ними уже проведены. Но если вы окажетесь на орбите вокруг белого карлика или очень позднего красного гиганта, делайте любые наблюдения, какие сможете, даже если эта звезда не является центром вашей системы. В любом случае, если вы побываете в хорошо бронированном пятиместнике около яркой звезды класса G, это даст вам, по крайней мере, несколько сот тысяч долларов. Вопрос: почему? Доктор Азминьон. «Что? Почему?» «Вопрос. Почему мы не получим премии, если побываем там не в бронированном корабле?» Доктор Азминьон. «Нах, это...» а потому что вы просто не вернётесь». «Я вам позвоню». На прощание сказал он нам с Кларой. «Может быть, завтра». И мы вдвоем отправились домой.